Глава третья. Если тебя вынудили сражаться с повязкой на глазах, готовься к тому, что не увидишь противника и его шпагу. Жованни Течи. Сегодня мы собрались, чтобы проводить в последний путь Мигеля де Турисана, графа майдельского маршала кавалерии Таргера, верного сына Святой Матери Церкви и помолиться за его светлую душу дабы Спаситель принял дитя свое в объятия благостные и провел в райские кущи, где найдется место для всякого праведника, ибо тот, кто отдал всю свою жизнь на служение стране своей и Спасителю нашему, праведник. Истинно говорю я вам, чада мои, так помолимся же. Сидевший в высоком кресле кардинал говорил тихо, едва швыля губами, но его многократно усиленный магией голос... Разносился по собору святого Антония и достигал ушей каждого, кто пришел в этот день проститься с маршалом. Огромный сводчатый зал самого большого в стране собора вместил более 700 человек, капля в море. На панихиду съезжались со всей страны. Каждый благородный род счел своим долгом прислать хотя бы одного представителя, дабы почтить память прославленного героя. Тем, кому не удалось попасть в собор, приходилось ждать на улице в течение нескольких часов мокнуть под проливым дождем. Мелкое провинциальное дворянство, торговцы и славные жители из Скорины безропотно терпели водопады воды, желая лишь одним глазком взглянуть, как королевские гвардейцы будут выносить гроб. Несмотря на то, что на улице хрестал ливень и было не по-летнему холодно, в соборе царила ужасная духота и давка. К концу трехчасовой службы несколько десятков благородных дам упали в обморок, их выносили на свежий воздух через боковые двери. Фернанд скользнул безучастным взглядом по очередной придворной красотке, которую выводил под руку пожилой дворянин. А дамы явственно разило дорогими и удушающе приторными духами. Ясное дело, от такой вони и капрал Кирасиров рухнет в обморок, чего уж говорить о фрейлинах. Десооза подумал, что будь здесь Рийна, она бы ни за что не упала в обморок. Жена Фернана была сделана из несколько иного теста, чем придворные красотки и фрейлина Ее Величества. И духота для нее была не страшнее весенних штормов в проливе Луниты. чего то именно сейчас Василиску очень захотелось, чтобы Рийна находилась рядом. В самом начале церковной службы Фернан специально выбрал себе место возле одной из колонн собора. На нее можно было опереться спиной. К тому же здесь намного прохладнее, чем там у алтаря. Десоуза вновь поднял взгляд на куполообразный потолок, расписанный историями из святой книги. Смотреть вперед не было никакого смысла и возможности. Людей перед маркизом было слишком много и почти все выше ростом, так что для изучения оставались лишь порядком наскучившие церковные рисунки или же ближайший проход, по которому то и дело выносили не выдержавших чересчур долгой службы людей. Фернанд счел возможным усмехнуться. Пожалуй, кардинал Хасы де Дестанузи был единственным человеком в церкви, кого он уважал. Не любил, ибо любить выходцев из ордена крови Бриана не входило в число достоинств Фернана, но уважал. Уважал за ясные для девяносто с лишним лет мысли и засочащиеся через каждое второе слово ехидство и желчь, которыми кардинал любил почивать своих приближенных. Десооза ни на секунду не сомневался, что старый гриф нарочно затянул эту погребальную мессу на столь неподобающий длительный срок. Кардинал в который раз показывал всем, начиная с короля его двора, и заканчивая церковным советом, что его рано собрались хранить. Достанузи еще может самостоятельно осуществить столь простую вещь, как трехчасовое выступление перед уважаемыми и влиятельными людьми королевства. Его Высокопреосвященство будет разглагольствовать о дарах Спасителя еще как минимум час, назло всем. Так что королю, королеве и всем, кто сейчас находился в соборе, придется набраться терпения ибо даже им не подобает перебивать кардиналов и полировать церковные службы. Старый гриф продолжал вещать, но Фернан слушал краем уха. «И дал спаситель детям свою магию, ибо кроме веры в него лишь магия дарует нам право на чудо и защиту от искусителя и слуг его мерзких, и лишь тем, кто всей душой и сердцем верит в него и идет служить ему и прославлять его, забывая о жизни мирской, являет спаситель свое искреннее чудо» и дарует благость, имя которой дар, дабы защищал он детей его от ночного зла. Да, вот она правда жизни. Только церковники могут владеть даром, всем остальным он недоступен. Почему так, а не как иначе, задумывались многие на протяжении последних полутора тысяч лет. Но ответы, кроме того, что написан в святой книге, и только что произнесен кардиналом, найти не смогли. Никто, кроме выбравших служение церкви, не мог творить волшебство. Пытались многие, не получалось ни у кого. Магия, этот вечно сладкий запретный плод, всегда была рядом на виду, но чтобы его попробовать, следовало навсегда отречься от мирской жизни и совершить постриг. Но и после того, как люди вступали в святой Луну Матери Церкви, не у всех из них просыпался дар. Попыток подчинить магию в обход клириков было множество, но все они закончились полным фиаско. Ни один испытавшийся не смог совершить самого простого чуда. Некоторые особенно упорные и отчаявшиеся отрекались от Спасителя, искали счастье у Искусителя, изучая запрещенные книги. У единиц что-то получалось, у большинства же нет. И тех, и других отцы-дознаватели упорно искали, вылавливали, и на виду у всех сжигали в очистительном пламени, дабы другим неповадно было стремиться к запретному. Так что основная часть магии оставалась прерогативой Святой Церкви, вместе с властью, богатством и влиянием на дела мирские. Конечно же, кроме дара, были другие, более темные, древние науки но лори их не чтили и в общем то по большому счету не знали а вот в пешханстве и на черном континенте как поговаривали древняя магия была еще жива и плевать там хотели на спасителей и церковь конечно же последнее это не очень то нравилось но времена святых походов против язычников вот уже лет триста как канули в лету церковь в лице папы не стремилась вновь отправлять своих детей в пески воевать за мощи спасителей насаждать истинную веру среди горячих и жестоких иноверцах Последний святой поход едва не привел к катастрофе, теперь, смотря на восток, клирики лишь грозно хмурились, но воевать не стремились. Дама, стоявшая рядом с Фернаном, и вот уже минут десять, отчаянно махавшая веером, с тихим ухом повисла на мужа. Тому не оставалось ничего другого, как вывезти ее на улицу. Фернан тут же встал на освободившееся место и оказался у самого прохода. Отсюда можно было прекрасно видеть то, что происходит у алтаря. Кардинал, маленький и сухонький старичок с гладко выбритым морщинистым лицом, огромным крючковатым носом и лысой головой, действительно был похож на старого, едва живого грифа. Хосе Паблдастанузи, не замолкая ни на минуту, продолжал читать святую книгу. За его спиной, каменным неподвижным изваянием, застыл епископ Искарины, де Лера. Еще дальше стояли облаченные в белое, бордовое и серое епископы рангом пониже. Среди них Фернан узнал Жозе Наяру. Там же находились король и все высшее дворянство вместе с послами некоторых сопредельных государств. Возле алтаря в две шеренги стояли сорок высоченных королевских гвардейцев. Между шеренгами располагался гроб, где покоилось тело графа. Крышка гроба была закрыта. Со времени смерти маршала прошло уже пять дней. С похоронами тянули до последнего. Ждали, когда соберутся все, кто только мог прибыть. Даже из смерти до Туресана Таргера хотела извлечь как можно больше выгоды. Немного патриотизма и воспоминания об лавном величии и поведах маршала – великолепный способ попытаться хоть как-то тихомирить вечно грызущиеся между собой дворянские коалиции. На взгляд Десуоза все было как раз наоборот – смерть графа Несплатита скорее еще сильнее оттолкнет знать друг о друга. К примеру, теперь верные королю и дворяне, поддерживающие его брата герцога Лосского, будут интриговать друг против друга за получение лакомого поста маршала кавалерии. Фернан почувствовал пристальный взгляд и резко обернулся. Одна из дам тут же перестала смотреть его в сторону. Десо захмыкнул и поморщился. Он еще не привык ловить на себе сочувственно любопытные взгляды. Рана, оставленная ему сеньором «Никто», привлекала всеобщее внимание, что и не удивительно Очень сложно не заметить такое. После того памятного поединка Фернан два дня провалялся в постели. Домой его принесли и подоспевшие стражники. Лекарь, пришедший ранним утром, оказался мастером своего дела. Кривая игла так и мелькала. Стижки швов были аккуратными, а края раны плотно прилегали друг к другу. Десооза выдержал экзекуцию безропотно и не издал ни звука. Но мастер, это увы, не волшебник. Он не сможет сделать так, чтобы не было шрама. Теперь по бледной коже Фернана, начиная от виска, заходя на скулу, через всю щеку и заканчиваясь на нижней челюсти, змеилась широкая красная линия. После того, как лекарь снимет швы и пройдет какое-то время, шрам станет бледным, но, к сожалению, никуда не исчезнет. Но это произойдет еще не скоро, а пока рано доставляла Фернану массу хлопот, и не тем, что привлекала к себе любопытные взгляды, словно тугой кошелек уличных воришек, а тем, что жутко чесалась. Старая Лючита, служанка Фернана, увидев, что стало с ее господином, заламывала руки и просила, чтобы спаситель покарал того негодяя, что испортило лицо ее хозяину. ДСО за себя испорченным не считал и не очень уж сильно страдал от столь заметной отметины. В случае, если сеньорник никто выжил, капитан надеялся не на спасителя, а на свою шпагу. На третий день, наконец встав ощущая едва заметную слабость, Фернан занялся делами. В первую очередь похоронил останки бедняги Вета, попавшего под удар, который предназначался Фернану. А Василиск ни на минуту не сомневался, что сутулый человек применил магию. Удивительно, но к ДСОЗе не пришел ни один из отцов-дознавателей, дабы расспросить о случившемся. Городская стража тоже вопросов не задавала. Казалось, что все были заняты более важными делами, чем ночная стычка на улице Святого Шерва. Что, впрочем, понятно. Известие о гибели маршала кавалерии взбудорожило Искарину, и все остальные темы были забыты. Никто и не вспомнил о так называемом взрыве порохового погреба на прибрежной улочке и разрушении целого дома. Подумаешь, новость. Интересно, что было бы, если бы церковь не поспешила распустить столь своевременную ложную информацию, и просачивался слух о том, что некто использовал магию, которая попросту не могло и не должно было быть. Церковь в ордена пока игнорировала сеньора Десуоза, но он чувствовал, что это ненадолго, и после похорон графа придется выслушать много вопросов и дать много ответов. Рану вновь пронзила болью, и Фернан, не удержавшись, аккуратно провел по ней рукой, обтянутой перчаткой поморщился. Кажется, это становилось дурной привычкой. Наконец кардинал сжалился над своими прихожанами и замолчал. Закованные в доспехи шеренги гвардейцев чеканным шагом двинулись вперед. К гробу подошли еще восемь королевских солдат, подняли его на плечи и направились к выходу из собора. Где-то на улице оглушительно вермыхнули пушки, отдавая маршалу кавалерии последние почести. Гроб пронесли мимо Фернана, но уходить было еще рано. Пришлось ждать, пока мимо пройдет король, и все те, кому по положению надлежало стоять ближе всех к алтарю. Фернанд поймал на себе мимолетный взгляд проходящего мимо сына герцога де Десуоза, хоть и не любил этого человека, отвесила легкий поклон. Виконту не оставалось ничего другого, как ответить тем же. Он встретился взглядом в изграфом Доброгара. Тот кивнул, его губы едва шевельнулись. Фернанд понял, кивнул в ответ. Если глава Василийсков просит о срочной аудиенции, то эту просьбу следует удовлетворить. сеньор Добрагар так был излишне терпелив в целых пять дней. Не стоило злоупотреблять его расположением больше обычного. После погребальной мессы Фернан успел заехать домой и переодеться в менее дорогую и вычурную одежду. На похорон он не поехал, и без него народу было предостаточно, так что присутствие Фернана никакой роли не играло. Он уже выполнил все приличествующие его положению обязанности и теперь мог заняться более насущными делами. Например, доложить своему непосредственному начальнику о том, что он увидел в Орледе. Здание, где располагались усилиски, находилось в самом центре столицы, недалеко от Королевского дворца. Фернан поднялся по длинной мокрой от дождя лестнице и, не обращая никакого внимания на гвардейцев, хранявших вход, прошел внутрь логово усилисков, как называли этот дом многочисленные недоброжелатели. Он поднялся на второй этаж, столкнул знакомую дверь и оказался в приемной начальника службы контрразведки. Сидящий за столом высокий пожилой мужчина отвлекся от бумаг и встал. сеньор мое почтение!» «Здравствуйте, господин Жоржа!» — поприветствовал Фернан, личного секретаря графа. сеньор Добрагаре должен ожидать меня». «Так и есть. Будьте любезны подождать одну минуту. Я доложу о вашем приходе». Фернан кивнул, подошел к окну, нахмурился. Сквозь пелену, вновь усилившегося дождя, он увидел знакомую карету с бордовым крестом на двери. Отцы дознавателя. Десоуза хмыкнул, прошелся по приемной, остановился возле герба Василийсков. В первый раз он увидел его здесь 13 лет назад, когда оказался в приемной графа Доброгары. Как давно это было? Десоуза с детства мечтал стать военным. Но после того, как 17-летнего Фернана по причине его невысокого роста отказались зачислить в полк, и лишили мечты и военного мундира, выбора не осталось. Этот герб, ящерица с главы петуха, стал для него последней надеждой попасть в армию. Если бы Василийский отказались от блондина, то Фернану, единственному, кто выжил в ночь, когда роду маркизов Денария предъявили кровавую плату, оставалось лишь два пути – или пойти служить спасителю, или дождаться того момента, когда враги рода возьмут с него кровью, ибо за спиной его воспитательницы, графини Детурсека, нельзя было прятаться вечно. Ни первое, ни второе юного дворянина не устраивало. Он не хотел уходить в церковь, ибо не очень-то надеялся на спасителя. Где был спаситель, когда надо было защитить его род? А насчет кровавой платы? Фернан не был трусом, и в 17 лет уже прекрасно владел и шпагой, и рапирой, но он понимал, что против могущественных родов Дедороса и Демуора находящихся под вассальной присягой урода де Фонсека, герцогов лосских, ему одному не выставить. Так что де Суозе предпочитал обезопасить себя и потребовать плату кровью за ту страшную ночь. После. Бессменный глава разведки, граф Добрагара, внимательно выслушал тогда еще пылкого, ожесточенного на весь свет, не умеющего скрывать свои эмоции под каменной маской холодности молодого человека. Выслушал и решил рискнуть. Взяв Фернана под свое крыло и закрыв от ударов дедорусов и Демуора, ибо с Василийсками предпочитали не связываться. Граф ни на минуту не пожалел о своем решении, ибо не было в его ведомстве сотрудника более упорного и благодарного, чем Фернан. Маркизы Денария всегда платили свои долги. Это знали все, включая Демуора, род которых в одну из прекрасных ноябрьских ночей потерял трех человек. Кое-кто догадывался, чья шпага устроила бойню, но доказать так ничего и не смогли. За 13 лет службы маркиз прошел путь от рядового до капитана, получил несколько благодарностей от самого фельдмаршала Де Оливьера. Дверь кабинета графа открылась, и оттуда вышел неожидаемый Фернаном секретарь, а совсем еще молодой черноволосый мужчина, облаченный в черный костюм для верховой езды и черный короткий плащ с бордовым подбоем. Серебряный знак Василиска на груди, тяжелая и несколько длинноватая рапира на широкой перевязи. Заметив Фернана, Василиск приветливо улыбнулся, сверкнул зелеными глазами, и его кошачьи зрачки на миг стали вертикальными. Покинувшего кабинет сеньора Добрагара звали шеер и он не был человеком. Этот юноша, а выглядел он гораздо моложе тридцатилетнего Фернана, разменял уже девятый десяток и принадлежал к малочисленной расе ламий, чье племя жило в горах Северной Торгеры. Внешне ламии были похожи на людей. Но только если не обращать внимание на их зеленые кошачьи глаза, нереальную грацию, пластику движения и нечеловеческую быстроту. А если уж говорить о том, что Спаситель отпустил этой расе в три раза более длинный срок жизни, чем людям, то между лами и человеком вырастала огромная пропасть. Самым удивительным было то, что между людьми и их ближайшими соседями не было никаких серьезных конфликтов. Зеленоглазых горцев считали за своих ближайших, пусть и несколько странноватых родичей. Кого за это надо было благодарить? Внезапно проснувшуюся у людей терпимость к чужакам, столетие жизни бок о бок или принятие лами в луноцеркви? За последние 200 лет между гордыми кланами гордцев и людьми не было войн на почве расовой ненависти или недовольства друг к другу. Торгерцы лами жили мирно, и это, пожалуй, до сих пор удивляло и тех, и других. Да, иногда они рычали друг на друга, перемывали косточки, но лишь в своем узком кругу. Если какой-нибудь житель Иринеи, или того хуже Андрады, в присутствии торгерца начинал рассуждать о зеленоглазах ублюдках, или же в присутствии Ламии говорил о вспыльчивых черноволосых идиотах, реакция и у ублюдков, и у идиотов была одна – невеже чистили рыло. Мол, если мы и ругаемся, то это наше дело, а вам в наши дела лезть нечего. Это можно было назвать взаимовыгодным союзом. Кланы лами охраняли северную горную границу между Таргерой и Бретонию, а люди снабжали зеленоглазых всем тем, чего нельзя было найти в пустынных горах. Фернан, Эф Шейр произносил несколько шипяще. «Рад, что ты в добром здравии. Тут за последние два дня тебе такого порассказали, что я не знал, чему верить». «Все ложь», — рассмеялся Фернан и пожал руку приятелю. «Как вижу, не все. Глаза цвета ранней весенней листвы на секунду замерли на щеке Фернана». «Не думал я, что найдется в столице шпага, способный на такое, если только...» Шер замолчал, но до вполне понял, как должен звучать невысказанный вопрос. «Нет, дружище, этот парень был не из вашего племени». «Ну и хвала спасителю!» — облегченно выдохнул Ламия. «Моему народу не хотелось бы осложнений, но твой противник был быстрый, как сам искуситель. Раз ты жив, смею надеяться, что этот лавкач мертв. Я тоже надеюсь на это». Нехорошо усмехнулся Десооза. Но когда я видел его в последний раз, он был живеханек, хотя и порядком продырявлен. Жаль, — искренне огорчился Шейр. Кто-то из все еще никак не успокоившихся Демоора? У него было что-то личное к тебе? Ко мне или к моему роду? А, быть может, еще что-то? Не знаю, Шейр. Это не Демоора и не Дедороса. Они предпочитают какое-то время меня не замечать, впрочем, как и я их. У нас враждебный нейтралитет. Он криво усмехнулся. Будь воля маркиза, он бы отомстил всем, но приходилось считаться с кучей политических факторов и забыть о месте на неопределенный срок. Кто? Я уже ломал над этим голову, но этот человек мне неизвестен. Жаль, вновь повторил Ами. Если найдешь его, не забудь пригласить меня. Я хочу посмотреть на ваш разговор. Все непременно, хохотнул Фернан, знающий, что Шер больше предпочитает не смотреть, а участвовать в разговорах подобного рода. Если что, я знаю, где тебя найти. Маркиз знал нрав Шейра. В принципе, он был похож на нрав любого мужчины Ламия. Вспыльчивый, порой бесшабашный, всегда рискующий, если не сказать, ходящий по грани. Если женщины Ламии могли перебороть свое врожденное кошачье бешенство и скрыть его где-то глубоко внутри, отгородившись от него этикетом и людскими законами, то мужчины в большинстве своем были куда менее сдержанными, особенно когда находились в кругу себе подобных, ибо в окружении людей им приходилось взнуздовать свой мерзкий характер не принимать дружескую шутку за оскорбление и не провоцировать конфликты. Как поживает ирина Ламио был не прочь затеять светскую беседу. Все еще в плавании, должна быть через неделю. Теперь понимаю твое пасмурное настроение. Шер сочувственно подмигнул до СОЗа и принялся надевать перчатки. Что ж, передавай сеньоре мои приветствия. заглядываю в гости, когда она приедет. Мы сто лет тебя не видели. И, кстати, не называю синьора, ведь знаешь же, как она к этому относится. Раз ваш брак скреплен узами церкви, значит, быть ей синьорой. Шер радостно хохотнул. Нет больше удовольствия, чем дразнить львицу, дружище. Кстати, я только сейчас представил, что наша дрожайшая Рина сделает с твоим фехтовальщиком, если натнется на него раньше тебя. Фернан улыбнулся. Зеленоглазый василиск набросил на плечи плащ. Хочу тебя предупредить, что граф передал расследование смерти маршала мне. «Я знаю, что начинал это дело ты, и, надеюсь, ничего против моей персоны не имеешь». «Все в порядке», — совершенно искренне ответил Фернан. «Ты ознакомлен с ситуацией?» «Да, твой отчет уже у меня». Шир похлопал по одному из своих карманов. «Что думаешь?» «Гонилье. Хотя есть кое-какие наметки». «Вот как». «Это мантикора на стене. Есть предположения, но лучше я вначале все проверю». «Держи в курсе». Это убийство меня заинтересовало. Не только тебя. Вся искарина бурлит. Да и бордовые словно с цепи сорвались. Кстати, они сейчас у старика. Приказали мне сообщать о каждом шаге расследования. Шер презрительно опустил уголки губ. Он, как и Фернан, не любил, когда отцы-дознаватели начинали путаться под ногами. — Сеньор до Суоза! — позвал Фернана вышедший из кабинета полковника Василисков Жоржа. — Сеньор Доброгары готов вас принять. — Благодарю. — Удачи, Шейр, не пропадай. — И тебе, Фернан, — протянул руку Ламия. — Не забудь пригласить на ужин, когда вернется рейна Все непременно. Фернан пожал руку и последовал за секретарем в кабинет. — Сеньор, к вам. Сеньор, Фернан Руиз де Суозе, Маркиз де Нария. — Спасибо, Жоржа. Заходите, сеньор. Полковнику Василисков Варгусу Фердинанду де Сантошу графу Добрагары было за пятьдесят. Широкоплечие, чуть ли не квадратная фигура начальника, наводила на мысль о том, что сеньор Доброгаре ранее работал кузнецом, причем без передыха в течение лет ста, если не больше. Говаривали, что в молодые годы граф без труда сгибал пальцами подковы. Лицо у Варгаса Фердинанда было красным, глазки маленькими и черными. А если к этому прибавить кустистые брови густую черную бороду, тяжелую выступающую вперед нижнюю челюсть, пронзительный взгляд из-под то понятно, почему на тех, кто видел графа впервые, тот производил впечатление злобного и недалекого вояки, чего, собственно, тот и добивался. Человек, благодаря стараниям которого Василийские упрощили свое и без того крепкое положение в рядах армии, предпочитал, чтобы враги при первой встрече считали его дураком и тупицей, нежели опасным противником. Кроме сеньора Доброгары, в кабинете находилась уже знакомая Фернану Парреде парочка епископов. Мигель Алисандро де Лера, повернувшись к Фернану спиной, изучал висящую на стене картину, а Жозе Найаро, расположившись в удобном глубоком кресле, перебирал янтарные четки. Оба епископа были облачены в парадной церковной одежды. Похоже, клирики нагрянули к синьору де Брагаре сразу же после панихиды и снова вместе. При их горячей любви друг к другу это наводило на некоторые неприятные размышления. Когда скорпионы, засунутые в один горшок, перестают драться и начинают действовать сообща, следует быть осторожным. «Ваше Преосвященство, ваше Святейшество, сеньор!» Фернан отвесил три поклона. «Счастлив приветствовать вас?» «Думаю, скажу за нас троих, сеньор, что мы счастливы видеть вас в добром здравии», — начал разговор Гарпия. «Воистину в ту ночь вас охранял Спаситель. Вне всякого сомнения, ваше Святейшество». Спаситель был со мной, но я больше полагаюсь на шпагу». Жозе Найера нахмурился, пытаясь решить, что это, богохульство или всего лишь невежество. Фернан, полный безмятежном спокойствии выдержал пронзительный взгляд серых глаз. Молчание затягивалось, и граф брагары прочистил горло. «Не будете ли вы так любезны, сеньор де Десуоза, как можно подробнее рассказать нам о том, что произошло ночью, когда вы возвращались из охотничьего замка?» Епископ Искарино наконец-то отвлекся от изучения живописи. — Конечно, ваше преосвященство. — Присаживайтесь. Фернан проигнорировал предложение Деллера и остался стоять. Епископ предпочел этого не заметить, зато аббат Наяра едва улыбнулся Фернан начал рассказывать, стараясь ничего не упустить и вспомнить все подробности прошедшей ночи. Епископа внимательно слушали, сеньор Доброгар, казалось, дремал. Сутулого человека Деллера попросила писать дважды. «У вас есть предположение, почему эти люди совершили на вас столь наглое нападение?» – спросил делера когда фернал закончил свой рассказ. «Нет». «Ходят слухи, что некоторые рады хотят потребовать с вас плату кровью. Насколько я знаю, противостояние между вашими домами длится уже второй век». «Нет, ваше святейшество, это всего лишь слухи. Думаю, если бы это была плата кровью, они бы назвались. У меня нет предположений, чем было спровоцировано нападение». «Вы задумывались, каким образом убили вашего слугу и уничтожили дом?» «Они меня за дурака держат», — с изрядной долей раздражений подумал ферна «Уж точно это был не порох. Думаю, ваше Преосвященство гораздо лучше меня сможет объяснить, как некоему человеку удалось использовать дар. Ведь это была магия, не так ли? Магия искусителя». Деллера недовольно поджал губы. «Вы ведь понимаете, что все, что я сейчас здесь скажу, не должно выйти за пределы этого кабинета». Вы можете положиться на эти стены, ваш преосвященство. Доброгары наконец-то соизволил вступить в разговор.